Глава 31 «Ты скучаешь по родным», — делает вывод Эверт. После того, как я за ужином рассказала ему о просьбе Якоба, он какое-то время просто продолжал молча есть. Я жду, вглядываясь в его задумчивое лицо и гадая, какой же ответ обрадует меня больше. «Тебе будет какая-то польза от того, что я обучу Якоба?» – спрашивает он, наконец. «Я не буду от этого меньше скучать по своим, конечно. Но Якоб – единственный человек, с которым я хотя бы могу о них поговорить. Понимаю. Для меня это не проблема. Якоб – надежный работник, у него наверняка все получится. Если тебе так угодно, я возьму его в обучение». И расскажешь ему все секреты производства? Я бы не советовала. Эверт удивленно смотрит на меня. «Ты же сама хотела, чтобы я его обучил». «Да, но все ему знать не обязательно. Чем меньше людей знают все тонкости изготовления, тем лучше». «Не беспокойся, я не буду рассказывать все первому попавшемуся ученику. Я же не дурак». «С этого дня я вижу якобы гораздо чаще». Теперь он все время где-то рядом со мной. В его задачи входит собирать расписанную посуду, которую нужно обжечь, загружать и разгружать печи. Затем с остальными работниками он упаковывает готовые изделия перед отправкой заказчикам. Как Эверт и говорил, Якоб хороший работник и серьезно относится к своему обучению. Он мне подмигивает в знак благодарности, на что я отвечаю вымоченной улыбкой. «Не могу отделаться от мысли». А что бы он предпринял, если бы Эверт отказал? Первые два месяца Нового года прилетают незаметно. В годовщину смерти Говерта я сижу в церкви. Это единственное место, где я сегодня могу успокоить свои мысли. Тревога не покидает меня с самого утра. Эверт отнесся с пониманием, когда я попросила отпустить меня после обеда. И неудивительно. Ему ли не знать, каково это когда тебя преследуют призраки прошлого. Сидя на церковной скамье, я вновь ощущаю свои синяки, разбитую губу, шум в ушах от его последней оплеухи, перед тем, как он повалился на постель и забылся пьяным сном. Целый год я терпела его припадки насилия, но в годовщину смерти нашего сына стало еще хуже. Я видела по его глазам, что дело плохо. В то воскресенье он вернулся из трактира, основательно набравшись, и полез целоваться. Я отшатнулась от перегара, и в следующую секунду он одним ударом сбил меня с ног. Несколько раз пнув меня по ногам и в живот, он доковылял до Алькова и рухнул на постель. Убедившись, что пока он больше не встанет, я поднялась на корточки, доползла до водокачки на дворе и промыла рану на губе. У Якоба и Янет был выходной, что хотя бы избавило меня от унижения, ведь они стали бы меня жалеть. Я вернулась в дом и остановилась на пороге гостиной. Из Алькова не доносилось никаких звуков. Многие мужчины храпят, когда пьяны, но Говерт лишь изредка издавал какие-то низкие горловые звуки, перемежавшиеся с паузами на несколько мгновений, когда казалось, что он перестал дышать. В начале нашей совместной жизни я пугалась и трясла его за плечо, а он отпихивал меня со словами «Отстань, дура!». Потом я остерегалась его будить и считала, насколько у него перехватывает дыхание. Я каждый раз чувствовала разочарование от того, что оно возобновилось. Не знаю, почему именно в тот день меня вдруг одолела решимость». Все, что произошло, практически не отличалось от предыдущего раза и было лишь вариацией привычного хода вещей, который продолжался бы, вероятно, всю мою жизнь. На тот момент я уже давно поняла, что он никогда не изменится, и мне всегда придется прятать под одеждой следы от побоев. А если у нас родятся дети, он будет бить и их. В тот день я со всей ясностью увидела, в кого постепенно превращаюсь в молчаливую, боязливую, сжавшуюся в комок женщину, которая не в состоянии смеяться или любить. Я знала много таких, в деревнях было достаточно. Я всегда испытывала к ним жалость, но не только. Я на них злилась. В порыве чувств я подошла к Алькову и взяла подушку. Руки не дрожали, и никаких сомнений не было. Я склонилась над Говертом. А рот у него был приоткрыт настолько, что видно было две дыры на месте коренных зубов. Он повернул голову, и мне показалось, что сейчас он откроет глаза, но прежде чем это произошло, я крепко придавила его лицо подушкой. Он проснулся, начал дергаться и сопротивляться. Однако опьянение лишило его быстрой реакции и силы. Он не мог соперничать со мной. Накопленные за многие месяцы ярости и унижения слились в единый сгусток и придали мне такую физическую силу, которой у меня больше никогда не будет. Всё случилось быстрее, чем я думала. Уже скоро я почувствовала, что он уже не так сильно сопротивляется, и в конце концов от нехватки воздуха совсем ослабевает. На всякий случай я убрала подушку с его лица не сразу, а только когда окончательно убедилась, что он мертв. Я смотрела на него, задержав дыхание. Если бы в тот момент меня замучили угрызения совести или я хотя бы испытала шок, это делало бы мне больше чести. Но единственное, что я почувствовала, было облегчение. Он умер. Наконец-то. Могу ли я вам помочь? Меня возвращает к действительности, располагающий к себе низкий голос, и я вижу в проходе пастора. Он обеспокоенно смотрит на меня. «Я наблюдал за вами, и меня поразило, насколько горячо вы молитесь. Если я чем-нибудь могу быть вам полезен...» Он присматривается ко мне. «Вы жена Эверта ван Нюланда?» «Да, меня зовут Катрейн. Вы обвенчали нас несколько месяцев назад». Он кивает и садится рядом. «Я хотела бы кое в чем разобраться». Робко начинаю я. «И в чем же?» «Всегда ли наши прегрешения будут нам прощены, Отец?» Он смотрит на меня искоса. «Это сложный вопрос. Вообще-то да, никто не может прожить безгрешную жизнь. Все мы грешники. Но у каждого есть возможность воззвать о прощении к Господу». «А как?» «Молить о милости и проявлять искреннее раскаяние, ведя более благочестивую жизнь. Способов много». «А если раскаяние не чувствуешь?» На его лице мелькает озабоченное выражение. «Тогда все сложнее». Я опускаю глаза на руки, лежащие на коленях. «Возможно ли такое, что некоторые грехи мы совершаем, потому что нет другого выбора?» «Выбор есть всегда, Катрейн. Единственное, о чем нас просит Господь, отказаться от неправильного выбора». Конечно, иногда это может быть очень трудно. Случалось ли вам самому когда-либо делать неверный выбор? Да, в юности. Тогда мне никто был не указ, даже сам Господь. Но, к счастью, эти времена давно прошли. Потому что вы раскаялись и вели благочестивую жизнь. Именно так. Я замолкаю. Его глаза изучают меня. Ваш грех настолько велик, Катрейн. «Почему вы так боитесь Божьего суда?» «Я уже говорила. Я не раскаиваюсь». «А сожалеете ли вы о том, что действовали вопреки Божьим заветам?» «Да». «Из страха наказания или потому, что знаете, что поступили неправильно?» «Первое. Но я не злой человек, отец. Всю жизнь я вела себя примерно. Во всем слушалась родителей и мужа. Если мне попадется нищий, я всегда подам ему что-нибудь». Это не зачтется, когда он будет меня судить. Я умалчиваю о том, что два раза спала с мужчиной, с которым не была обвенчана. Это ничто по сравнению с тем грехом, который привел меня в церковь. Так не получить искупление за свои ошибки, Катрен. С Господом не торгуются. Если за грех полагается наказание, то оно последует. По моему телу проходит дрожь. Я попаду в ад? Все не так просто. Вы же знаете, что Иисус пришел на землю и умер за нас. Грех нарушает нашу связь с Богом и карается, но не потери вечной жизни. Любовь Господня настолько велика, что в отдельных случаях Он может простить нам нашу неспособность раскаиваться. «А как узнать, получил ли ты прощение?» Улыбнувшись, пастор кладет руку себе на сердце. «Вы почувствуете».